Компания Вира М представляет книгу Михаила Николаевича Загоскина Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бельского из цикла От издателя Я не люблю читать предисловий, очень редко пишу их сам и всегда стараюсь, чтобы они были как можно короче, но на этот раз должен поневоле отступить от моего правила и начать эту книжку следующим предисловием или, как говорилось в старину, кратким возглашением. Любезнейшие читатели и почтеннейшие читательницы. Хотя на заглавном листе этой книжки напечатано, что я только издатель, а сочинитель ее Богдан Ильич Бельский, но, может быть, вы примете это за шутку. Чтобы уверить вас в противном, мне должен рассказать, по какому случаю я сделался издателем этих записок. Месяца три тому назад, возвратясь домой после обыкновенной моей утренней прогулки, я нашел на своем письменном столе огромный запечатанный пакет без надписи. По словам моего человека, его принес незнакомый слуга, весьма опрятно одетый, но какой-то грубиян, потому что на все расспросы моего Андрея, кто он таков и от кого прислан, отвечал только «Велено отдать твоему барину». Наружная форма и толщина этого пакета ничего доброго не предвещали. «Ахти!» – вскричал я – Верно, какая-нибудь переводная мелодрама или комедия, переделанная на русские нравы? Да неужели я должен публиковать в газетах, что это уже вовсе до меня не касается и что я не обязан по долгу службы читать почти каждый день драматические произведения семинаристов, гимназистов и даже глубокомысленных московских гигелистов, из которых некоторые весьма усердно занимаются театром? Я распечатал пакет, письмо на мое имя и кругом исписанная тетрадь. Однако ж не драматическое сочинение, а записки какого-то Богдана Ильича Бельского. Прочтем, что он ко мне пишет. Милостивый государь, я не прибавлю мой, потому что вы старее меня чином. Ого, подумал я, да это какой-то старовер. Он еще держится правила чин чина да допочитает. почитает. Посмотрим, чего он от меня хочет. Я вас давно уже знаю. Мне случалось иногда встречаться с вами в разных обществах. Вероятно и вы также меня знаете, но только под настоящим моим именем. «Хотя принятое мною в этих записках прозвание Бельского могло бы по всей справедливости принадлежать мне как единственному и прямому наследнику этого знаменитого исторического имени, но я решился остаться при моем, весьма обыкновенном, которое ни разу не упоминается в русских летописях, следовательно, весьма прилично человеку с умеренным состоянием и вовсе не чиновному, потому что у нас, да я думаю, везде, для поддержания знаменитого имени необходимы или богатства, или чины. Но рассудите сами». Какую жалкую роль играет человек с громким историческим именем, если он сам по себе ровно ничего не значит? Представьте, как смешно или, лучше сказать, грустно было бы видеть отставным коллежским регистратором Скопина-Шуйского или становым приставом какого-нибудь князя Пожарского. Но я, может быть, надоел вам моей болтовнёю, а мне нужно поговорить с вами об одном весьма важном для меня предмете. Вот в чем дело. Я давно уже веду записки, Не о домашней моей жизни. В ней не было ничего особенного замечательного, но о всем том, что касается до Москвы и ее жителей, относительно их частного политического и исторического быта. Я изучал Москву слишком 30 лет. И могу сказать решительно, что она не город, не столица, а целый мир, разумеется, русский. В ней сосредоточивается вся внутренняя торговля России, в ней процветает наша ремесленная промышленность, Как тысячи солнечных лучей соединяются в одну точку, проходя сквозь зажигательное стекло, так точно в Москве сливаются в один национальный облик все отдельные черты нашей русской народной физиономии. Европейское просвещение Петербурга не вовсе чуждое тщеславие хлебосольства наших великороссийских дворян. Простодушное гостеприимство добрых сибиряков, ловкость и досужество удалых ярославцев, костромитян и владимирцев – Способность к письменным делам и необычайное умение скрывать под простой и тяжелой наружностью ум самый сметливый и хитрый наших некогда воинственных малороссиян.